Проектная работа в з а и м о д е й с т в и е с заказчиком и секреты успешной реализации. Сначала разберем работу над декораторским проектом и проектом хоумстейджинга. Это те ситуации, когда декор нужен не на картинке для фотографии, а в реальности для жизни, сдачи в аренду или продажи. Шаг первый: знакомство, сбор информации, подписание договора. Работа с клиентами всегда начинается с посещения объекта, вдумчивого разговора и подробного анкетирования. Вот что необходимо проговорить: первое, цель декорирования — это полноценная обстановка квартиры, обновление атмосферы и стиля для себя или хомстейджинг для продажи или посуточной аренды. Подробно выясните и пропишите все задачи и проблемы, которые хочет решить клиент в своем интерьере. Второе физические реалии: размер и характер помещения, нужные обмеры и фото, бюджет. Исходя из этого определяется многое, в частности стиль. К примеру, ар деко всегда дороже в реализации и требует большего по площади пространства, чем близкие по духу эклектика и даже б о х а а блок современных стилей, контемпорарис, канди, эко стиль или джапанди всегда более доступные, чем неоклассика. Если же говорить о хомстейджинге, то в этом случае бюджет имеет еще более весомое значение. Вложения клиента должны обязательно окупиться, если не напрямую, то хотя бы исходя из временных затрат. Быстро продали дорогой объект, который до этого долго висел на рынке. Здесь скорость важнее в л о ж е н и й в апгрейд. Третье. Что остается? В большинстве случаев декорирование – это работа на какой-то основе. Это может быть только отделка от застройщика или же практически полностью укомплектованная обстановка, которую заказчики не намерены менять, ожидает декоратора лишь точечных вкраплений. Определите константы и подробно отфотографируйте их. Они лягут в основу ваших мутбордов и коллажей. Четвертое. Что нравится? Дайте домашнее задание клиенту, попросите собрать вдохновляющий его визуал на основе сервиса Pinterest или Яндекс Картинки. Так вы поймете, что именно нравится заказчику, какой стиль, какие детали. На первой встрече вам важно, во-первых, выяснить все аспекты проекта, а во-вторых, настроить заказчика на рабочий лад и отсечь тех людей, которые лишь загорелись идеей перемен, но пока не готовы к серьезной работе. В договоре пропишите этапы проекта, которые должны закрываться актами сверки и соответствующий порядок оплаты. Шаг второй. Договорные отношения и разработка проекта. После того, когда эти детали проговорены и договор подписан, заведите проект в программе CRM (Customer Relationship Management) или управление отношениями с клиентами, например, ActiveCollab, Trello, а a к б Bitrix24, MegaPlan, PromLab. Дайте к нему доступ клиенту и напишите сопроводительное письмо, прикрепив ссылки на все документы и папку с референсами. И обязательно просите клиента подтверждать в программе планировщика каждый значимый этап, чтобы путь реализации проекта был для всех более легким и последовательным. Теперь можно приступать к этапу разработки палитры, м у д б о р д о в коллажей и с к е т ч е й используйте референсы клиента, фотографии помещения и мебели, которые остаются. Проиллюстрируйте свои идеи подробно и расскажите клиенту, в чем они состоят, в чем фишка каждого вашего решения. Это поможет заказчику лучше понять ход ваших мыслей и больше доверять вам. Кроме того, при полном декорировании квартиры и тем более, если предстоит косметический ремонт. Потребуется план расстановки мебели, развертки по всем стенам и план розеток и светильников. Фото реалистичных визуализациях в декораторских проектах иногда нет необходимости, и после согласованных планов и коллажей мы выходим уже на детализацию проекта. Но на всякий случай лучше иметь под рукой специалиста по 3D. Заказчики проектов с полным декорированием квартиры с ремонтом от застройщика могут потребовать именно такой вариант визуала. Шаг третий. Комплектация, выезды в магазин, авторский надзор. Когда планы и мудборды проекта согласованы с заказчиком в CRM, приступайте к выкрасам, подбору текстиля и акцентных позиций, для чего потребуются 1-2 д в а выезда в магазины и дизайнерские шоурумы с заказчиком. Итогом работы над декораторским проектом должна стать подробная спецификация конкретного декора, мебели и материалов отделки при косметическом ремонте. Ведомость готовится со ссылками на магазины и сметой, так чтобы заказчик мог закупить все сам, если он не оплачивает авторский надзор. При этом, по опыту, у ю т н о й квартиры большинство клиентов поручают декораторам всю закупку и оформление пространства, потому что грамотно расположить все позиции и создать нужную атмосферу с помощью акцентов – достаточно специфическая задача, требующая и насмотренности, и опыта. Надо сказать, если дизайнерские проекты часто можно реализовать удаленно, то декораторские задачи и тем более задачи стилиста всегда требуют присутствия и авторского надзора. Значительную часть успеха в декораторских проектах играет знание психологии, умение общаться и слышать заказчика, помогать ему определиться в выборе и предугадывать, какое решение будет про него и для него, а какое нет. Я всегда много времени провожу на объекте. общаюсь с клиентом лично и в мессенджерах, чтобы как можно глубже разобраться в его желаниях переменить что-то в своем интерьере и моих задачах как декоратора. Так недавно ко мне обратилась клиентка, которой мы делали ремонт три года назад. Местами интерьер уже устарел, местами просто надоел и хочется каких-то изменений, а где-то нужны функциональные улучшения. Такой истории требуется очень бережная, этапная, вдумчивая работа и буквально ювелирный поиск решений и позиций. Тем, кто хочет преобразить свое жилье самостоятельно, я бы рекомендовал а действовать по схожей схеме: сначала определить, какие у вас задачи, бюджет и что вы менять не намерены, затем выбрать стиль, п а л и т р у и создать мудборды. и уже далее приступать к комплектации и реализации проекта. Так у вас будет четкая дорожная карта, которая поможет довести дело до конца, не переплатить и не купить лишнего, и сделать интерьер гармоничным, обжитым и по-настоящему стильным. Проекты стилистов всегда отличаются, так как напомню, они работают над плоской картинкой. на д тем, чтобы эффектно обставить квартиру для профессиональной съемки. Кстати, для такой работы особенно полезно иметь начальное художественное образование или пройти для расширения кругозора краткосрочные курсы живописи. Непосредственная работа с художественными задачами, композицией, палитрой и пластикой помогут глубже разбираться в нюансах интерьерной стилистики. Здесь можно обозначить следующие этапы. Шаг первый. То, что происходит за кадром и о чем заказчик фактически может не догадываться. Постоянная наработка контактов с магазинами, дизайнерскими бутиками, артгалереями и цветочными мастерскими для аренды и закупки необходимого реквизита для съемок. Кроме того, профессиональные стилисты с именем всегда накапливают свой реквизит: шторы, подушки, ковры и другой текстиль, а также картины, статуэтки, дизайнерские вазы и сухоцветы. Это помогает быстро организовать съемку и не тратиться на аренду каждого предмета, тем более что, например, с артгалереями нужно подписывать договор об аренде каждой картины и нередко брать на себя оплату страхового взноса. Шаг второй. Сбор референсов от заказчика. На основе фотографии интерьера подбирается стилистика и характер декора, готовятся мутборды и коллажи. Согласуется бюджет. Цена на услуги интерьерного стилиста зависит прежде всего от его профессиональных компетенций, а также от площади объекта и комплектации. Помимо этих факторов на финальную стоимость влияет объем работ и законченность интерьера. Бывают случаи, когда в готовой квартире есть много пустых стеллажей и пространств, для которых нужно подобрать аксессуары. Это тоже увеличивает стоимость и усложняет работу. Шаг третий. Работа с фотографом на объекте, которая подразумевает и доставку необходимого реквизита в интерьер и постановку каждого кадра. В этом смысле стилист становится действительно художником-постановщиком. Зато результатом становятся потрясающие фотографии, которые могут попасть на интерьерный сайт, лягут в портфолио дизайнера или, если частный клиент заказывает интерьерную съемку для себя, станут предметом семейной гордости. В искусстве стилиста успех определяется насмотренностью, умением чувствовать настроение и характер каждой детали, а также качеством профессиональной колаборации с фотографом. Здесь важно и умение слышать друг друга и понимание нюансов в постановке кадра.